428. -ое. Матерь Агни-йоги Любовь к иерархии, пламенная, деятельная, самоотверженная, полная несломимой преданности, является великой трансмутирующей силой, перерождающей ветхого человека в себе, существо света. Если любовь к иерархии этого не делает, значит, она недостаточно сильна, значит, любовь на словах, но не на делах. Силу любви можно утверждать лишь делами, и самые доказующие дела — это преодоление в себе ветхого человека. Именно в пламень любви полагают свои недостатки, слабости и несовершенства и сожигаются на этом огне. Ради себя можно что-то не сделать и что-то не побороть, но ради тех, кого по-настоящему любим, можно сделать все. Так можно укрепить свои чувства и их усилить. Любовь к иерархии может расти беспредельно. Ради нее люди шли на костры и на муки и побеждали в себе все, что мешало им утверждать в себе свет.